Глава 13. 2 июля, 13 часов 55 минут по восточноафриканскому времени. Горы Калмаду, Сомали. Грей шагал по обочине. Солнце настолько раскалило дорогу, что над ней дрожал воздух. Он со своими товарищами старался держаться в тени леса. Джунгли были наполнены звуками, стрекотом цикад, пронзительными криками птиц, Если посмотреть вверх, горы были сплошь покрыты зелеными лесами, подернутыми тонкой туманной пеленой. С виду просто райский уголок. Словно подчеркивая это, налетавший временами ветерок приносил с собой божественный аромат дикого жасмина. В руке Грейс сжимал спутниковый телефон и прикидывал риски открытого обмена незашифрованной информации с командным пунктом Сигмы. Судя по серии нападений и в боссасу и здесь... Где-то в разведывательных структурах имело место утечка информации. Правда, сейчас у его команды было одно маленькое преимущество. Никто не знал, что они еще живы. И Грей хотел, чтобы и дальше враг оставался в неведении. Кроме того, что он, собственно, выиграет, если свяжется с Сигмой? Какую поддержку они могут предоставить? Чтобы организовать адекватный ответ, потребуются немалые силы, К тому же тогда их местонахождение будет раскрыто. Не удастся задействовать даже команду морских котиков, ожидающих приказа в соседнем Джибуте. Ведь задачи у них совсем другие, и коридор действий весьма ограничен — забрать заложника и благополучно вернуться на базу. Сперва именно команда Грея должна навести их на цель указать, где находится дочь президента. А если он попробует позвонить в Штаты, Если хотя бы слово о том, что они находятся неподалеку, просочится затем к похитителям, враг будет действовать решительно и жестко. Аманду сразу убьют. И Грей решительным жестом убрал спутниковый телефон обратно в рюкзак. Будем действовать самостоятельно, пока не найдем ее. Решив эту проблему, он жестом подозвал к себе сайхан Она подошла вместе с баши придерживая его за плечо. Грей уже заметил, что сайхан взялась опекать мальчика. Никогда прежде он не видел, чтобы эта девушка могла так быстро к кому-то привязаться. Грей присел на корточки перед Баши. Можешь показать на карте, где находится тот другой лагерь? Ну, где работает злой доктор? Мальчик опустил глаза и покачал головой: "Нет, не могу". Баши выглядел испуганным. Игрэ считал, что напугал его артобстрел, которому они подверглись. Наверняка напомнил о боях, в которых Бааши принимал участие еще совсем маленьким. Наверное, только Каин способен как-то успокоить расшатанные нервы ребенка. Но Такер пристроился со своим псом на опушке леса и теперь надевал на напарника бронежилет из Эта пара готовилась выйти в разведку, проверить, что за засада поджидает команду впереди на дороге и какие силы задействованы в перекрытии пути к горам. Чуть поодаль Ковальский и женщина из СРП, майор Джейн, стояли, заблокировав дорогу двумя джипами, и заворачивали назад любое транспортное средство, стремящееся прорваться в горы. Джейн достаточно хорошо владела местными диалектами, чтобы убедить людей следовать другим маршрутам. Хотя, как подозревал Грей, главную роль в убеждении играл все же пистолет Джейн и автомат Ковальски. Грей вынужден был признать, что этот майор британской армии является ценным помощником. А уж то, как она управлялась с Ковальски, само по себе было чудом. Вообще, эти двое составляли прекрасную парочку. Бойцы до кончиков ногтей. Все эти качества пригодятся чуть позже. Грей снова взглянул на дорогу впереди. Лучше всего для его небольшой команды проскочить мимо вражеской засады незамеченными. У них просто не хватит сил принять открытый бой. Лишь бы миновать этот блок, а там уж Грей знал, что делать и куда идти, причем быстро время, отпущенное Аманде, истекало. Он чувствовал это. Грей наклонился к Бааше и, глядя в огромные черные глаза ребенка, прошептал, «Не бойся, мы никому не позволим тебя обидеть, обещаю». Мальчик обиделся, скривил губы, «Я и не боюсь». «Конечно, нет. Знаю, капитан Олден очень тобой гордится». Так почему бы тебе не показать на карте, где находится этот медицинский лагерь?» Баши весь паник, съежился, а потом вдруг выпалил, но у меня нет этой карты. Грей попытался скрыть удивление и шок, не желая пугать мальчика. Он сам отдал карту Бааше еще в хижине, с тем, чтобы он смог ее изучить. «Где же она?» Глаза баши наполнились слезами он указал рукой в ту сторону, откуда они пришли. Нету. Ее унесло. Только тут до Грея дошло. Должно быть, мальчик выронил ее где-то по пути на тряской дороге. Не его вина, — вмешал Исайхан. Если бы мы проехали еще минут пятнадцать, у меня бы все пломбы вылетели. Она была права, и Грей знал, на ком лежит вина. Он не подумал, когда отдавал карту мальчишке. Ведь Бааши... Выглядел старше своих лет, рано повзрослел от испытаний, выпавших на его долю. Еще Грей понимал, это была не первая его ошибка за время исполнения задания. И холодок, промелькнувший в глазах сайхан говорил о том, что ошибки эти незамеченными не остались. «Но я вам покажу!» — вдруг оживился Бааши и постучал пальцем по костлявой своей груди. «Нет карты, но я сам карта. Я отведу вас туда». Сейхан так и сверлила взглядом Грея, нельзя подвергать ребенка такой опасности. Мы даже еще не знаем, что там впереди. Грей кивнул и взглянул на Такера и Каина. Подождем, посмотрим, что они там увидят. Может, удастся обнаружить безопасную тропу и обойти засаду. Четырнадцать часов, две минуты. Такер опустился на колени перед Каином, указал на лес Затем поднес палец к губам, это означало, что надо соблюдать полную тишину. Потом потрепал густую шерсть на загривке собаки. Заглянул Каину в глаза. «Кто у нас хороший мальчик?» Пес ткнулся носом в нос Такера. «Правильно, ты». Такер чувствовал, что на него смотрят товарищи. Но он немало не стеснялся таких проявлений нежности. «Пошли». Скомандовал он и показал псу пять пальцев, Стало быть, тот должен держаться в пяти метрах от него. И вот вместе они углубились в тенистый лес. Каин с еле слышным шорохом листвы под лапами сразу понесся вперед. Такер последовал за ним, стараясь ступать как можно осторожнее, позволяя собаке вести его за собой, целиком полагаясь на ее чутье. В микрофоне он слышал спокойное дыхание Каина, шепот листвы, поскрипывание веток, а вот прорезался голосок певчей птицы — И еще он не сводил глаз с маленького экранчика мобильного телефона, осматривая территорию впереди глазами собаки. Медленно, но уверенно продвигались они по лесу, параллельно дороге. Камера ночного видения, закрепленная на собаке, облегчала видимость, сводя к минимуму возможность неожиданного столкновения с врагом. Но больше, чем всем камерам и приборам, Такер доверял нюху своего напарника. Когда пес замедлял бег, Он делал то же самое. Когда собака начинала описывать круги, уэн повторял и эти ее движения. Разделенные несколькими ярдами, они двигались в тандеме, и все это немного напоминало балет. Через некоторое время Такер тихо передал Каину по рации несколько команд с тем, чтобы собака не пропустила крутого поворота дороги. И тут чувствительные микрофоны Каина донесли до слуха Такера чьи-то грубые голоса. — Тихо! — шепнул он напарнику. — Лечь! «Ползи! Влево!» Движение на экране замедлилось. Собака осторожно, шаг за шагом, приближалась к дороге. Деревья у ее края поредели, и Такер увидел впереди три внедорожника в Селлендроверы. Они перегородили проезд в том месте, где дорога прорезала небольшой горный хребет. Перед машинами расхаживали солдаты, еще несколько стояли на капотах. Другие тоже занимались делом, откатывали остановленные машины к обочине, и стаскивали туда же тела убитых, оставляя кровавые полосы на земле. На всех черные бронежилеты, шлемы, вооружены они были автоматами. В точности так же выглядели командос, напавшая на Амура Махди. Такер насчитал, по меньшей мере, человек пятнадцать. Вниз, — скомандовал он Каину, — лежать. Потом дотронулся до микрофона у горла и бросил грэю Командер, вы это видите? — Ответ утвердительный. Без большой драки через этот пост не прорваться. Можешь найти обходной путь? Постараюсь. Уэйн оставил Каина на посту у дороги, в случае чего пес предупредит об опасности. Чуть раньше, во время продвижения по лесу, он расслышал в микрофоне тихое журчание воды. Такер пригнулся и начал медленно пробираться по лесу в сторону от дороги, ища источник этого звука и вскоре обнаружил узенький ручеек, струившийся по дно глубокого оврага с песчаными берегами. Ручеек был всего лишь фут в ширину, а глубина его составляла несколько дюймов. Очевидно, вода стекала в овраг откуда-то сверху, со склонов в гор, остатки сезона дождей, столь скудных, что оросить засушливые почвы, расположенные ниже, им было просто не под силу. И однако же, довольный Такер сунул в воду палец, вспомнив заповедь своего инструктора по выживанию в критических условиях. Там, где вода, есть и путь. И он направился вверх по ручью, надеясь, что это правда. Еще ярдов через пятьдесят слабая струйка воды достигла высокой скалы, преградившей путь. И тут Такер стал свидетелем мощи и неизбывной силы воды, даже такого анемичного ручейка, как этот. Веками в сезоны дождей песчаные почвы под скалой подвергались эрозии, и вода сумела таки пробить дорогу через камни. Та была узкой, перемежалась с целой цепочкой небольших водопадов, но забраться на скалу было можно, а уже оттуда и дальше в горы. Целиком сфокусировав внимание на этом проходе, Такер не заметил человека, склонившегося над небольшим водоемом у основания скалы. Он наполнял водой канистру, а оружие лежало рядом. Такер забыл... А еще одной важной заповеди своего инструктора — всегда держись на чеку. 14 часов 13 минут. Даже в тени жара стояла просто удручающе. Грей неотрывно смотрел на экран мобильника, получая изображение с камеры Каина. Группа боевиков находилась примерно в четверти мили вверх по дороге. Он видел их, слышал их грубый смех, пока они там но в любое время могут послать разведчика проверить, что происходит на дороге ниже. Им надо уйти до того, как это случится. Он взглянул на часы в уголке экрана. Такер молчит вот уже минут десять. Ни слова. Что-то подозрительно долго. Грей поднес пальцы к микрофону, закрепленному у горла, но не успел заговорить. Как внимание ее привлек шорох за спиной, сайхан вскинула ствол пистолета, Из леса, раздвигая плотный кустарник, вышел Такер. Глаза его смотрели устало. Дорогу нашел, — сказал он, — за мной. Грей быстро собрал всех остальных. Он с Сейхан и Такером углубился в лес первым. Следом шли Ковальский и Джейн с баши посередине. Женщина обнимала мальчика за плечи, что должно было придать ему уверенности. Проблемы были, — спросил Грей, чувствуя, что Такер чем-то обеспокоен. Всего одна, пустяковая, нехотя ответил тот. Они дошли до маленького ручейка и начали подниматься в гору, стараясь производить как можно меньше шума. Ручеек привел их к высокой скале, почва под ней и вокруг была изъедена эрозией. — Кто это? — спросила Джейн и указала кончиком ствола на солдата, связанного по ногам и рукам, и с кляпом во рту. Он неподвижно лежал рядом с небольшим водоемом у подножия скалы, с которой низвергались струи водопада. Осматриваясь по сторонам, сайхан осторожно приблизилась к нему. Он был один, — тихо сказал Такер, — пришел набрать воды. Но кто-то еще мог увидеть. — Почему ты просто не убил его? — спросил Ковальский. — Спрятал бы потом тело и все дела. — Чуть не убил, — пробормотал в ответ Такер. Он застиг меня врасплох. сайхан опустилась на колени и осмотрела солдата, затем покосилась на Бааше. — Он всего лишь мальчишка. В голосе ее слышались резкие нотки. Грей всмотрелся в лицо солдата, лежавшего без чувств. Тот выглядел еще моложе баши «Я просто подскочил и сшиб его с ног», — вздохнул Такер. Двигался быстро, ни о чем не думал, не хотел, чтобы он поднял тревогу. Уже схватил его одной рукой за горло, хотел свернуть шею. И только тут разглядел, что он еще ребенок. Ну и пришлось маленько придушить его, чтобы не поднял шум». Такер смотрел на собственные руки и, словно глазам своим, не верил, ему было стыдно. Грей вдруг вспомнил муху, которую Уэйн пощадил в Танзании. Сам он уже собрался было прихлопнуть ее, но Такер схватил его за руку и удержал. На счету этого человека было немало убийств, но совершал он их или в целях самообороны, или чтобы защитить других. Рядом стоял Бааши, немигающим взглядом уставясь на подростка на земле. Может, он представляет себя на его месте? Бааше поднял испуганные глаза на Такера и отошел на шаг. Этот страх ранил капитана в самое сердце. — Пошли, — скомандовал Грей, — с ним все будет нормально. Кто-то из своих найдет его. Но когда это произойдет, нас уже не должно быть здесь. Такер стал подзывать по рации свою собаку, все остальные уже начали подниматься вверх по каменистому ущелью. Грей остановился рядом с Такером. «У тебя не было выбора», — сказал он. «У нас всегда есть выбор», — с горечью ответил такер И вот откуда-то из зарослей бесшумно вынырнул Каин, бросился вперед, подбежал к своему напарнику, сел рядом, потерся о его ноги, словно чувствовал, что такер пребывает не в лучшем настроении. Тот наклонился и утешительным жестом похлопал пса по спине. Эти двое всегда хорошо понимали друг друга. В прошлом грэю доводилось работать с военными проводниками и их собаками, У них бытовало выражение «бежит по поводку». Так они описывали тот факт, что хозяин и собака всегда понимали друг друга, разделяли чувства и эмоции, и это связывало их крепче любого поводка. Вот и сейчас, наблюдая за Такером и Каином, он лишний раз в том убедился. Эти двое всегда утешали друг друга, поддерживали, черпали в этой удивительной дружбе силы и понимания. Между ними существовала глубокая и тесная связь, Наконец, такер поднял глаза на Грея. Каин последовал его примеру, Грей кивнул. Они были готовы. Они были солдатами, все трое, и любой ценой должны были выполнить задание.